Глава 28, Мусор на ночь не оставляют. Марлен. Пришлось проявить смекалку, чтобы избавиться от принца, который вроде и не прикасался ко мне, просто интересуясь моим самочувствием, но нервировал до невозможности, ведь именно он виноват в том, что Тандас поспешил уйти. Сначала обнял, волнуя кровь, негодовала я, пропуская слова Рейхана мимушей, а потом сбежал. Леди Марлен позвал меня его высочество. «А, да, я вас слушаю», — хлопнула я ресницами, выказывая на лице заинтересованность. «Я говорю, что вам к целителю нужно», — он указал взглядом на мои ладони. «Да, нужно», — вздохнула я, вспоминая, как плохо мне было там, на поляне, совсем одной. А потом пришел Тантас. «Леди Марлен», — снова выдернул меня из мысли принц. «Ну что за пиявка?» — возмутилась я, натягивая на лицо улыбку. «Да», — улыбнулась еще шире. «Я настаиваю на осмотре целителя». — скинул он брови. — Прямо сейчас. — Хорошо, — склонил я голову, понимая, что он не отстанет. — Прямо сейчас так прямо сейчас. A, О, kitchen, — Позвольте вас сопроводить, — спросил Рейхан, делая шаг по направлению меня. — забеспокоилась я. — С вашего разрешения мне хотелось бы побыть одной. — Понимаю, — склонил голову молодой дракон. — Ваше желание для меня закон, я позже загляну к вам. Я лишь кивнула, смотря вслед уходящему мужчине. Вздохнув, поплелась в купальню, не идти же по замку в таком виде. Чуть краше пугало, честное слово. Минут через двадцать, когда за окном уже начали сгущаться сумерки, я вышла из покоев, направляясь к лестницам. Стражи указали мне нужное направление, облегчая поиски целителя. В замке стояла тишина. Стук от моих каблуков отдавался эхом от каменных стен, а тени, отбрасываемые магическими светильниками, только добавляли жути. «И зачем мне этот целитель?» — размышляла я, сворачивая в нужное крыло. «Просто царапины, не более. Куда же свернуть?» нахмурилась, понимая, что либо стражи дали неверное направление, либо я неправильно его запомнила. Остановившись между двух коридоров, ведущих в разные стороны, прислушивалась к своей интуиции. «Пойду направо», — пожала плечами, — «не стоять же тут вечно». Минуту спустя я оказалась возле огромных резных дверей, которые принадлежали явно нецелителю, да и в воздухе витала женская энергетика, как и духи, от которых я чихнула. Только собиралась идти обратно, так как не нравилось мне это место» как двери распахнулись, являя девушку, одетую в до ужаса неприличное платье. Завидев меня, она надменно вздернула брови. «Так-так», — цокнула она, — «а вот и новенькая». Ее взгляд стал озлобленным. «Новенькая?» — переспросила я. «Новенькая? Или ты думала, что будешь в гореме одна?» — зашипела блондинка, а за ее спиной показались еще трое, с агрессией наблюдая за нами. «Погоди, от тебя что же? Исходит его энергетика?» Она наклонилась в мою сторону, отчего я сделала шаг назад. «Уже успела побывать с правителем?» — озлобилась девица. «Сразу говорю». Блондинка с почти вывалившейся из корсета грудью направилась в мою сторону. «Только я буду здесь фавориткой. Ясно тебе? Правитель только мой, и сегодня моя ночь. Пошла прочь с дороги, моль. Наложница, а именно к ним меня и занесло. Судьба никак не устает преподносить сюрпризы и подбрасывать проблем». Важно откинула волосы за спину, выпячивая грудь еще больше. Так мерзко было наблюдать за ее поведением, но это чувство омерзения было ничто по сравнению с тем, что я испытывала от мысли «Она идет к Тантесу». «Чего встала?» — зыркнула она на меня, когда даже с места не сдвинулась, пытаясь усмирить в себе неописуемую ревность. «Иди внутрь, нам не положено шнырять по коридорам, без бестолочь», — фыркнула девица. «Вам, может, и не положено?» — усмехнулась я, удерживая желание подпалить ее важный зад. «А вот мне можно все». До слуха долетели шепотки девушек, выглядывающих из дверей. Самое умная!» — рыкнула блондинка с полушариями груди на выкат. «Никогда не жаловалась на отсутствие интеллекта», — усмехнулась я, понимая, что не могу пропустить ее. «Костьми Лягуну Танта сегодня останется без женской ласки и тепла». «Да она ненормальная!» — поддакнула другая красавица. С Изерой не спорят. Иди сюда!» Блондинка, фыркнув и послав уничтожающий взгляд, толкнула меня плечом думая, что это так просто сойдет ей с рук. Миг, и в моих руках зажглись огненные пульсары. «Ты!» — захлебнулась она воздухом. «Ты что удумала? Только попробуй тронуть меня!» «И?» — угрожающе улыбнулась я. «И что же будет?» Один из моих пульсаров сорвался с рук, намеренно промазав мимо чересчур говорливо особы, растекаясь пламенем по каменной стене. Она бесила меня одним своим видом, а запах ее духов был настолько отвратным, что тошнота подступила к горлу. «Фаворитка Тантеса, значит!» Яростно шипела я, ощущая жгучую ревность в груди. «Сейчас я тебя приукрашу, фаворитка!» «Стража!» — заголосила блондинка, вижа на весь замок. «Стража, на нас напали!» Из моей груди вырвался смешок. Девушка пыталась скрыться в гареме, но я не давала ей, пуляя пульсарами ей в ноги и не давая подойти к дверям. «Стража!» — испуганно кричала наложница. «Здесь какая-то ненормальная!» Она танцевала, подпрыгивая на месте, мне на радость. Понимала, что этим не решить проблему, из-за которой я сейчас была сама не своя, но не могла остановиться, выплескивая свою ярость. и звуки побрякивающего металла коснулись моего слуха. И вот через пару секунд перед нами предстали четверо стражей. Увидев сотворенно мной огненное безобразие и перепуганную блондинку, они попытались скрыть улыбки на лицах. — Ненормально напала на меня! — взвизгнула фаворитка, тыкая пальцем в мою сторону. — Расскажите об этом правителю. Ей нет места рядом с нами. «Рядом с вами мне точно нет места», — усмехнулась я. «Ни за какие деньги не продам себе. Я выше этого». «Да как ты?» — оскалилась девушка. «Леди!» — склонил передо мной голову один из стражей. «У вас все хорошо? А почему вы ее об этом спрашиваете?» — взвизгнула блондинка. «Я пострадавшая!» «Я заблудилась», — ответила воину, игнорируя вопли источника раздражения. «Заблудилась она! Уж не комната ли правителя искала?» Никак не могла успокоиться блондинка. «Мне незачем их искать», — устремила на нее взгляд, коварно улыбаясь. «Я живу в его смежных покоях». «Что?» — заверещала девушка. «Так ты и есть та самая, которой он отдал свою печать». «Ты про эту?» — моя улыбка стала еще шире, когда я потянула двумя пальцами цепочку, вытаскивая на всеобщее обозрение амулет в виде летящего дракона. «Дрянь!» — зарычала наложница, в скором будущем бывшая фаворитка. «Выбирайте выражение», — пригрозил страж. Леди Марлен — хозяйка замка. Она может только попросить, и кое-кто полетит в темницу. Или за пределы замка. Хмыкнул второй воин, вызывая у меня уважение и давая прекрасную идею для воплощения в реальность. «Правитель не позволит», — вякала девица. «Ох, Марлен, Тантес точно тебя прибьет», — подумала я, но остановиться уже не могла. «Здесь чем-то попахивает, вам так не кажется?» Сморщилась, устремляя внимание на стражу. «Думаю, нужно навести порядок. Убрать мусор, например». Я перевела взгляд на притихшую наложницу. «Я не стану мести полы», — фыркнула она. «Даже мысли такой не было», — уверила ее я. «Выметайся сама и подруг своих прихвати». Я сжала в ладони печать Тантаса, от которой по коже пробежало приятное тепло. «Господа», — обратилась я к мужчинам в металле, которым мое обращение явно пришлось по душе. «Помогите дамам покинуть замок. Да скорее приближается ночь. А, как говорится, мусор дома на ночь лучше не оставлять. Утром Попахивать будет.